Глава 34. Мы расходимся в стороны в холле. Парни в сторону раздевалок, мы с Сарой идём прямиком в зал. "Думаешь, всё пройдёт нормально?" волнуется подруга. "Может, то ли не стоило играть, пока он не научится полностью контролировать свои новые способности?" "Они приняли лекарство, напоминаю я. К тому же, Ульрик обожает риск. Мы пропускаем толпу ребят, спешащих занять места на трибунах, чтобы они не сбили нас с ног. «А у тебя всё нормально?» — спрашиваю я Сару. «Сама не своя сегодня». Она задумывается, взглянув на меня, но после короткой паузы трясёт головой. «Ну да». «Ладно, тогда пошли насладимся игрой». Сделав вид, что поверила, отвечаю я. не я Внезапно окликает меня чей-то песклявый голосок. Я оборачиваюсь. Лотта? Девчонка стоит у колонны, нервно теребя рука в толстовке. «Можно тебя на секунду?» Подзывает она меня. «Я подожду, — говорит Сара. Не надо, — бросаю я. Иди займи нам места, а то придется стоять, и у тебя опять до смерти разболится нога. Не переживай, мы поговорим, и я приду в зал». «Ну хорошо», — недобро зыркнув на Лотту, соглашается она. «Что ты хотела?» – спрашиваю я, когда Сара удаляется следом за остальными болельщиками. Шарлотта переминается с ноги на ногу, беспокойно поправляет прическу. «Мне так неловко», – виновато тянет она. «Слушай, а давай выйдем на минутку. Не хочу, чтобы нас видели тут вместе. Лена взбесится, сама знаешь». «Ладно». Соглашаюсь я и иду следом за ней к боковой двери, ведущей в школьный дворик. «Ты это...» «Прости меня», — говорит Шарлота, когда мы выходим из здания гимназии и отходим подальше к деревьям. Она нервно почёсывается, грызёт губы, потеет. «Я не хотела. Меня заставили. Если бы я не сделала всё так, как она хочет, мне пришлось бы несладко. «Да не переживай ты так», — отвечаю я. «У меня хватит сил пережить нападки не только Лены, но и всей школы, если потреб...» Я замираю, обнаружив, что мы окружены со всех сторон Леной Сандберг и её подружками. Они подходят ближе, и круг, в центре которого мы стоим, медленно смыкается. «Прости», — добавляет лота пряча от меня взгляд. «Вот ты о чём!» — сдавленно произношу я. Она извинялась за то, что заманила меня в эту ловушку. «Привет, новенькая!» — улыбается Лена, разминая пальцы рук. «Значит, будут бить. Не побояться испортить безупречный маникюр?» Лотта отступает в сторону, присоединяясь к ним, и я остаюсь в центре круга одна. «Тебе могло показаться, что я очень мягкая?» Продолжает Сандберг с высокомерной ухмылкой. «Но есть вещи, которых я не прощаю. И тогда становлюсь жесткой. Очень жесткой!» Она задирает подбородок. «Ой, а можно обойтись без пафосных речей?» Я закатываю глаза и цокую языком. «Если тебя опять пробьет на двадцатиминутный пустой монолог, я не выдержу. Скукотища жутчайшая!» В следующую секунду вся красота с лица Лены спадает, она скалится. «Ах тысс!» Но следующих слов я уже не слышу. Они тонут в шуме гневных выкриков её под и кто-то с силой толкает меня в спину. Я выставляю руки, не желая врезаться в грудь, Сандберг, но тут же кто-то сбоку больно пинает меня по ноги я буквально обрушиваюсь на колени перед Леной. «Никому и никогда не удаётся безнаказанно брать моё!» медленно произносит она, наклоняясь к моему лицу. Я поднимаюсь, но в следующее мгновение одна из её подручных хватает меня за волосы и притягивает к земле. Краем глаза вижу, что это Лотта. Что ж, девчонка нашла себя в этой компании, она на своём месте, прислужница школьной королевы. Это её потолок. «Проси прощения, или на тебе живого места не останется». Ехидно ухмыляется Лена. «Я выбираю второе», — с улыбкой говорю я. Лотта сильнее натягивает мои волосы. «Какое второе?» — хмурится Лена. «Да ещё и непроходимо тупая». Со смехом замечаю я. Резко поднимаюсь, поворачиваюсь, бью Шарлотте в подбородок, а затем отталкиваю другую девчонку, что стоит рядом с ней. Затем оборачиваюсь к Сандберг и получаю ногой в грудь. Бам! На секунду моё дыхание обрывается, а перед глазами вспыхивает. Больно, чёрт, как же больно. И тут эти безумные словно срываются с цепи, удары начинают сыпаться на меня со всех сторон. «Какое Я падаю, сворачиваюсь калачиком, закрываю лицо и теряю счёт пинкам и тычкам, когда вдруг слышу голос Микки. «Вы чего?» — орёт он на них. «Совсем озверели!» Пинки прекращаются, но подружки Сандберг не спешат расходиться, а Лотта стонет, держась за подбородок. «Отвали, это не твоё дело!» — говорит ему Лена. Слышатся торопливые шаги, Микки приближается. «А ну, пошли отсюда!» — свирепеет он, расталкивая их. «Убирайтесь отсюда!» «Что ты смотришь на меня? Пошла!» Микки грубо отталкивает санберг «Убирайся, я сказал! Ещё раз увижу, что ты её тронула, даже не вспомню, что ты девчонка!» «Ты мне ещё ответишь?» вякает она, не хотя удаляться. и добавляет пару крепких ругательств, адресованных, как понимаю, именно мне, а не Микки. Вся её свита бросается за ней. «Ну и я!» Микаэль помогает мне встать. «Как ты? Сильно попала, где болит?» «Всё нормально!» отвечаю я. Пара синяков будет, но ничего не сломано. Потираю пальцами колено. Не думала, что они решатся на такое. Эй, а ты чего не в раздевалке? Скоро начнётся игра. Опоздал немного, отмахивается он. Давай-ка садись. Подводит меня к скамейке. Спасибо. Благодарю его и опускаюсь на сиденье. Где болит? Осматривает он меня. Да всё хорошо, вру я. Мне бы просто отдышаться. Попей-ка водички. Достает он из спортивной сумки бутылку, оглядывается по сторонам. Надо же, выбрали момент, когда все толпятся у входа, а во дворе никого. Угу, соглашаюсь я, жадно прикладываясь к бутылке. Делаю несколько больших глотков, затем останавливаюсь, отнимаю бутылку от арта и смотрю на этикетку. Обычная газированная вода, но... Что за привкус? Хмурюсь я. Похоже на успокоительный отвар ингрет из семян льна, смешанный с... у меня начинает кружиться голова, язык заплетается. «Извини», — говорит Микки, склоняясь надо мной, — «не думал, что удачный момент выпадет так скоро. Игру теперь придётся пропустить». «Куда ты...» — успеваю произнести, прежде чем отключиться. И последнее, что чувствую, как он подхватывает меня за талию и куда-то ведёт. Или тащит. Затем слышится урчание двигателя и наступает провал. Прихожу в себя от плавной качки, Моё тело словно несёт по волнам, во рту неприятная сухость, а в голове ужасный звон. Я открываю глаза и, поняв, что лежу на заднем сидении какого-то автомобиля, резко дёргаюсь, но мои руки связаны за спиной, а рот чем-то заклеен. «Рад, что ты очнулась», — слышится голос Микаэля. «Боялся, что доза будет слишком большой, всё-таки отвары и зелья не мой конёк». «Ах ты!» Но вместо слов удаётся издать лишь нечленораздельные звуки. «Ещё спасибо потом скажешь», — спокойно говорит он. «Я осматриваюсь, за окном уже смеркается, автомобиль движется по какой-то трассе, слева и справа густой лес». «Куда ты меня везёшь?» — мычу я, но выходит лишь... м м, -м, -м понимаю твоё возмущение», — вздыхает Микки. «Похищение не мой метод, я за него не голосовал, так решили остальные». Даже не хочу знать о ком он. Я поднимаюсь и падаю на него головой вперёд так резко, что Микки чуть не теряет управление. Эй! Ему приходится притормозить. Мой удар пришёлся ему в голову, и, надеюсь, теперь у него тоже звенит в виске. Предупреждаю, восклицает он, сообразив, что я готовлюсь ещё раз его ободнуть. Если выкинешь подобный фокус ещё раз или попробуешь от меня сбежать, в Федеральное управление немедленно отправится анонимное письмо, в котором будет изложено всё, что я знаю о Хельвинах. а также предложение о проверке обстоятельств смерти преподобного. м м м ругаюсь я, падая обратно на сиденье Почти приехали, уже ласковее говорит Микки. Если будешь хорошей девочкой, я уберу скотч. Я плохая, очень плохая девочка, и как только у меня представится возможность доказать ему это, я докажу. Ну а пока с недовольным видом затихаю и уставляюсь в окно, пытаясь разглядеть хоть какие-то приметные объекты, которые позволят понять, куда он меня везёт. «Ну, не злись», — добавляет Микки, глядя на меня в зеркало заднего вида. «Это для твоего же блага, нэ». «Пошёл ты», — мычуя кривясь. Дурил мне голову своими снами, своей помощью, просто водил за нос, бессовестный. Сама тоже хороша, развесила уши, забыла, кто он такой, какие слова он говорил в день убийства Асмунда, какие угрозы кидал. Идиотка. Мне хочется расплакаться от безвыходности. Мои друзья, наверное, уже сходят с ума. Приехали. Съезжая дороги в заросли кустарника, объявляет Микки. «Отсюда начнём свой путь». «Начнём? Что значит начнём? Мы где вообще?» Он глушит двигатель выходит, берёт из сумки какие-то вещи, которые ему, очевидно, пригодятся, рассовывает по карманам куртки и затем открывает заднюю дверь. «Прошу на выход», — говорит он мне с улыбкой. а вот козёл». Барахтаясь, я пытаюсь выбраться. Очень трудно сделать это без рук. В итоге чуть не валюсь к его ногам, но Микки вовремя меня подхватывает, ловкое движение, и закидывает меня себе на плечо. Ой, мне вообще-то неудобно так. Пытаюсь извиваться я, но ему всё равно. Микоэль несёт меня через лес, и всё, что я могу, это считать шаги и слушать, как хрустят ветки под его ногами. Путь длится невыносимо долго, и когда я уже теряю счёт шагам и времени, мы, наконец, выбираемся к реке. Слышно, как шумит вода, и когда Микки подходит к берегу, я вижу её гладкую блестящую поверхность. «М-м-м!» потерпи ещё немного», — бросает он, вступая в воду. Я поднимаю голову, кажется, он собирается перейти реку в самом узком её месте. И оказываюсь права. Микаэль вступает уверенно, как будто знает эти места, как свои пять пальцев. И как бы высоко не поднимался уровень воды, он смело продолжает идти вперёд, даже когда его скрывает по пояс, и моё лицо оказывается... в десятки сантиметров от воды. «Дальше пойдёшь сама», говорит он, опуская меня на землю, когда мы оказываемся на берегу. Я с удовольствием встаю на ноги и выпрямляюсь. Каждая косточка в моём теле и каждая мышца отдаются болью. «Не будешь орать?» спрашивает Микки, приближаясь. «У-у-у!» мотаю головой я. «Отлично!» — он касается пальцами моего лица и резко отрывает скотч. «Ай!» — вскрикиваю я. «Ты обещала!» Напоминает Микки. «И где мы?» Я оглядываюсь по сторонам. «Где-то?» Издевается он. «Как ты мог?» Бросаюсь я на него, с разбега врезаюсь ему в грудь. «Нужно было заставить тебя самой тащиться через реку», качает он головой, отступая назад. «Я тебе верила!» Врезаюсь снова. Но Микаэль подхватывает меня за талию и прижимает плотно к своей груди. Теперь наши лица так близко друг к другу, что я буквально дышу ему в губы. «Ты можешь верить мне и дальше», произносит он, изучая мое лицо. «Все, что я делаю, я делаю ради твоего же блага». «Ну да», — с жаром выпаливаю я. «Меня будут искать». Микки мрачнеет, его руки опускаются, освобождая меня. «И не найдут?» говорит он уверенно. Достает из кармана куртки какой-то пакетик, развязывает его и рассыпает содержимое вдоль берега. «Что ты делаешь? Это что?» спрашиваю я. «Это чтобы они не взяли след?» нам пора он прячет пакет в карман и подталкивает меня в сторону леса они все равно меня найдут рычу я шевели ногами холодно произносит микки так не замерзнешь я хочу домой обернувшись всхлипываю я может получиться его разжалобить. микки пожалуйста отпусти меня он поднимает на меня взгляд ты просто запуталась говорит сухо попала под их влияние «Микки, ты ведь этого тоже не хочешь. Тебе приказали привести меня? Кто, Ингрид? Ещё ведь не поздно вернуть всё назад». «Это война, Анне, и тебе тоже пора сделать свой выбор. Правильный выбор». «Это какой же?» — возмущаюсь я. «Иди», — подталкивает Микки меня вперёд. «Какой? Присоединиться к армии нежити? Встать на сторону убийц? Жестоко расправиться со всеми, кто мне дорог, а затем и с остальным человечеством? Такие у вас планы?» «Тебе лучше быть со мной, когда ламия восстанет и придет к власти. Мы сможем жить так, как захотим». «А может, тебе лучше полечить башку?» Вспыхиваю я, яростно шагая все глубже в чащу леса. «Дурочка», — ласково произносит он, и «ведь только я принимаю тебя любой. Только я люблю тебя во всех твоих обличьях». «Пошел ты!» — сплевываю я, ускоряя шаг. «Вот же придурок! Куда бы он меня не вел, я хочу оказаться там поскорее».